Глава сороковая. Копья. Со всех сторон вокруг Галины Казбан вздымались горы. Ближайшие были лишь чуть выше оставшихся за спиной холмов, но за ними виднелись заснеженные пики, а дальше еще более высокие. Однако она их не замечала. Камни на склоне покрылись синяками ее босые ноги, Она задыхалась, легкие работали с трудом. Солнце пекло голову, как и на протяжении всего этого казавшегося бесконечным дня, высушивая текущие ручьями пот. Она не думала ни о чем другом, только бы поднять одну ногу, перенести вперед, поставить перед другой и так снова и снова. Странно, что, несмотря на стекающие с нее ручьи пота, во рту было совершенно сухо. Галина была айссидай, немногим меньше девяносто лет. Седина даже не коснулась ее длинных черных волос, но почти двадцать лет она возглавляла красную айя. Другие красные сестры называли ее верховной в личных беседах, конечно. Они считали ее равной престолу Амерлин. И все то время, что носила шаль, за исключением первых пяти лет, она состояла и в черной ая Выполняла свои обязанности как красная, но полностью подчинив их другим, высшим. Она в высшем совете черной ая была второй после самой Алвиарин и одной из трех, знавших имя женщины, руководившей их тайными собраниями. На этих встречах она могла назвать любое имя, даже имя короля, зная, что отныне оно принадлежит мертвецу. Такое не раз случалось и с королями, и с королевами, Не без участия Галины были погублены две Амерлин. Она дважды способствовала превращению самой могущественной женщины в мире, визжащую, жалкую, горящую желанием рассказать все, что ей известно. Помогала представить гибель одной из них так, как будто та умерла во сне и видела своими глазами, как другую свергли и усмирили. Все это входило в ее обязанности, как и необходимость истреблять мужчин, способных направлять силу. Сами по себе эти действия не доставляли ей удовольствия. Важно, чтобы была достигнута цель. Но она радовалась, что возглавляла круг, который усмирил Суан Санчей. Конечно, все это означало, что сама Галина Казбан Одна из могущественнейших женщин в мире. Одна из влиятельнейших. Должно было означать. Ноги у нее подкосились, и она тяжело рухнула на камни, не в силах удержаться с помощью рук, крепко связанных за спиной. Когда-то бывшая белая шелковая сорочка, единственное, что ей оставили из одежды, порвалась еще больше когда Галина заскользила по каменистой осыпи. Ее остановило дерево. Прижав лицо к земле, она не смогла сдержать рыданий. «Как?» — хрипло простонала она. «Как могло такое случиться со мной?» Спустя некоторое время она осознала, что все еще лежит, а ведь прежде ее сразу ставили на ноги не позволяя ни малейшей передышки как бы часто она не падала Смаргивая слезы галина подняла голову аилки усеивали весь горный склон несколько соты их вооруженных копьями рассыпались по нему среди безжизненных деревьев вуали которые в любое мгновение могли быть подняты Сейчас висели у каждой на груди. Галине захотелось рассмеяться сквозь слезы. «Девы!» «Подумать только! Эти чудовищные женщины называют себя девами!» «Жаль, что ей сейчас не до смеха!» «Хорошо хоть, что здесь нет мужчин!» «Крошечная милость судьбы!» При одной мысли о мужчинах у нее мурашки начинали ползать по коже. А если бы хоть один из них увидел ее сейчас, полураздетую? Она с тревожным ожиданием поискала взглядом тарову. Но большинство из примерно семидесяти хранительниц мудрости стояли вместе, глядя на что-то выше по склону. Оттуда доносилось бормотание. «Наверное, что-то обсуждали. Хранительницы мудрости». Они жестоко и очень умело обучили ее называть их именно так. Ни в коем случае не просто «аилки» или «дикарки» и никогда «дички». Галина изо всех сил скрывала свое презрение, но, похоже, они все равно чуяли его. Конечно, невозможно полностью скрыть то, что испепеляет душу. Большинство хранительниц мудрости глядели в одну сторону, но не все. Свечение сайдар окружало молодую хорошенькую рыжеволосую женщину с изящным ртом, которая не спускала с галины больших голубых глаз. Наверное, то, что этим утром... К Галине приставили едва ли не самую слабую из них, было проявлением их презрения к ней. Микара вовсе не была так уж слаба с точки зрения силы, никто из них не был слаб. Но даже несмотря на жгучую боль в разбитом теле, Галина могла с помощью одного небольшого усилия разрушить сплетенный ею защитный экран. У нее неудержимо задергалась щека. Так бывало всегда, когда возникала мысль о новой попытке бегства. Первая окончилась плохо. Вторая. Содрогаясь, Галина изо всех сил сдерживала рыдание. Нельзя предпринимать больше никаких попыток, пока она не уверена в успехе. Неуверенно, абсолютно. Хранительницы мудрости распались на мелкие группки провожая взглядами тарову, а женщина с соколиным лицом зашагала к Галине. Внезапно, снова тяжело задышав, на сей раз от мрачного предчувствия Галина попыталась встать. Со связанными руками и ослабевшими точно кисель мышцами она смогла лишь подняться на колени. Тарава наклонилась над ней, и ожерелье из резной поделочной кости и золота мягко зазвенели. Захватив прядь волос Галины, тарава резко откинула ее голову назад. Выше большинства мужчин эта женщина делала так, даже когда обе не стояли, заставляя Галину болезненно выгибать шею и смотреть прямо в лицо хранительницы мудрости. Тарова была несколько могущественнее ее в силе, а таких женщин не так уж много. Но не это заставило Галину затрепетать. Взгляд холодных, глубоких голубых глаз погрузился в ее собственные и сковал ее крепче, чем грубая хватка. Этот взгляд, казалось, раздевал душу Галины догола с такой же легкостью, с какой рука хранительницы мудрости удерживала ее голову. Она ни разу ни о чем не попросила никого из них. Никогда ей приходилось идти весь день без капли воды, никогда не бежали часами, и заставляли ее не отставать от них, ни даже когда их розги исторгали из ее груди стоны. Но безжалостное, жесткое лицо Торовы, бесстрастно смотревшей сверху вниз, вызывало у Галины желание не просто просить, умолять. Иногда она даже просыпалась по ночам, растянутая между четырьмя колами К которым ее привязывали, просыпалась и начинала жалко подвывать. Ей снилось, будто вся ее дальнейшая жизнь проходит под властью таровы «Она на пределе», сказала хранительница мудрости. Ее голос был тверже камня. «Воды ей, и ведите ее дальше». Отвернувшись, Она поправила шаль, тут же забыв о Галине Казбан, до тех пор, пока снова не возникнет необходимость вспомнить о ней. Галина Казбан значила не больше какой-нибудь бродячей собаки. Галина больше не пыталась подняться. Она уже знала, что имела в виду тарова, когда приказала воды ей. Таков был единственный способ, которым ей позволяли пить. Жажда сводила ее с ума, и она не сопротивлялась, когда мощная дева взяла ее за волосы, как прежде тарова, и отклонила голову назад. Она просто всю ширь открыла рот. Вторая дева с грубо зарубцевавшимся шрамом поперек носа и щеки наклонила мех с водой и начала медленно вливать струйку в жаждущий рот Галины. Вода была теплая и безвкусная, восхитительная. Она судорожно с трудом глотала, держа рот широко раскрытым. Почти так же, как напиться, ей хотелось подставить под струйку лицо, чтобы вода бежала по щекам и лбу. Вместо этого она старалась держать голову как можно устойчивее, чтобы ни капли не попало мимо рта. За это тоже полагалась порка. Однажды ее отхлестали рядом с ручьем в шесть шагов шириной за то, что один глоток воды пролился по подбородку. Когда мех убрали, та же дева заставила Галину подняться Потянув за связанные локти, Галина застонала. Хранительницы мудрости подобрали юбки руками так, что показались ноги над мягкими сапожками до колен. Не может быть, чтобы они собирались бежать. Нет, не после такого долгого перехода, не по горам. Хранительницы мудрости в припрыжку побежали по горному склону, легко, точно по ровной земле. Дева за спиной Галины палкой ударила ее по заду, и она заковыляла, оступаясь на каждом шагу. Это была лишь видимость бега. Дева наполовину тащила ее за собой. Палка опускалась на спину Галины каждый раз, когда она спотыкалась. Она уже знала что если бег продолжится всю оставшуюся часть дня, они станут сменяться. Дева, у которой в руках палка, и та, которая тащила Галину. Карабкаясь вверх по склонам и часто скатываясь вниз, Галина бежала. Рыжеватая горная кошка, крупнее человека, с темными коричневыми полосами, Зарычала сверху с обрывистой скалы. Самка, судя по отсутствию кисточек на ушах и широкой морде. Галине захотелось крикнуть ей, чтобы она не сидела тут, а спасалась бегством, пока Тарава не поймала ее. Аилки равнодушно пробегали мимо рычащего зверя, и Галина заплакала от зависти к кошке которая была свободна. Придет время, и она тоже кажется на свободе. Она не сомневалась. Башня не допустит, чтобы Айседай оставалась в плену. Элайда не допустит, чтобы какие-то дикари захватили красную сестру. Конечно, и Алвиарин постарается ее спасти. Пусть хоть кто-нибудь, все равно кто, лишь бы вырваться из рук этих чудовищ, особенно Теровы. Галина пообещала бы что угодно за свое освобождение. Она даже сдержала бы обещание. Присоединившись к черной ая Галина стала неподвластна воздействию трех клятв, заменив их тремя другими. Но в этот момент она и вправду верила, что сдержит слово, если ее спасут. Она даст любое обещание и кому угодно, лишь бы оказаться на свободе, даже мужчине. К тому времени, когда они добрались до низких палаток, темные цвета которых сливались с лесистыми горными склонами не хуже горной кошки, Галину поддерживали уже две девы, толкавшие ее вперед. Со всех сторон слышались приветственные радостные возгласы. Галина тащилась за хранительницами мудрости в глубину лагеря, по-прежнему бегом, по-прежнему оступаясь на каждом шагу. Потом без всякого предупреждения ее отпустили. Она упала лицом вперед и лежала, уткнувшись носом в землю и сухие листья, хватая воздух открытым ртом. Листовая крошка, попавшая в горло, вызвала кашель, но у нее недоставало сил, чтобы повернуть голову. Кровь гулко стучала в ушах, но постепенно до галины стали доходить голоса и смысл услышанных слов тебе потребовалось много времени тарова сказал знакомый женский голос девять дней мы давным давно здесь всего девять дней галина мотнула головой царапая лицо о землю с тех пор как убили под ней коня в ее памяти все дни слились в умопомрачительную мешанину жажды бега и побоев но конечно все это продолжалось дольше чем девять дней недели месяц или больше давайте ее сюда нетерпеливо произнес все тот же знакомый голос ее потащили заставили нагнуться и толкнули вперед в большую палатку. Галину швырнули на ковры, лежащие друг на друге. Край одного с красно-голубым узором, тайронским лабиринтом, выглядывал из-под другого, усеянного яркими безвкусными цветами. В него-то она и уткнулась носом. С трудом, но Галине удалось поднять голову. Сначала она не разглядела никого, кроме Сиванны, сидящей прямо перед ней на большой подушке с желтыми кисточками. Сиванна с волосами, напоминающими нежную золотую пряжу, с ясными изумрудными глазами. Вероломная Сиванна, которая дала Галине слово отвлечь внимание на набегом на Каэриен, а потом нарушила свое обещание, попытавшись освободить Алтора, Сиванна, которая, по крайней мере, могла вырвать ее из когтей Таравы. Попытавшись подняться на колени, Галина только тут поняла, что в палатке есть и другие. тарова сидела на подушке справа от Сиванны, во главе расположившихся неровным полукругом хранительниц мудрости» тырдть женщин все способные направлять и в конце этого ряда микара, которая по прежнему ограждала галину от источника, впрочем она скорее стояла, чем сидела. половина из них принадлежала к тем хранительницам мудрости, которые с такой презрительной легкостью захватили ее в плен. никогда больше она не будет так неосторожна с хранительницами мудрости. Никогда! Невысокие бледнолицые мужчины и женщины в белых одеждах скользили между собравшимися, безмолвно предлагая хранительницам мудрости золотые или серебряные подносы с маленькими чашками. То же происходило на другой стороне палатки, где седая женщина серокоричневой аильской куртке и штанах, сидела слева от сиванны во главе ряда из двенадцать аильских мужчин с каменными лицами. Мужчин! А на ней нет ничего, кроме зияющей дырами сорочки. Галина стиснула зубы, сдерживая душивший ее вопль. Она заставила себя выпрямить спину, борясь с желанием нырнуть под ковер чтобы укрыться от этих холодных мужских глаз. «Оказывается, Айсседай может лгать», — сказала Сиванна, и кровь отхлынула от лица Галины. Эта женщина не знала, не могла знать. «Ты давала обещание Галина Казбан, и нарушила их. Ты воображаешь, что можешь убить хранительницу мудрости» и скрыться от наших копий от облегчения у галины словно одеревенел язык севана не знала о черной ая если бы галина не отвергла свет много лет назад сейчас она вознесла бы ему благодарственную хвалу однако ей исковывала язык не только чувство облегчения но и крошечная искорка негодования. Они сами напали на Айсседай, а теперь возмущаются, что некоторые из них погибли. Крошечная искорка. Только на это она и была способна. В конце концов, пусть себе Сиванна сколько угодно искажает факты, разве этот пустяк может сравниться с днями побоев, и бесчеловечным взглядом таравы. Болезненный каркающий смех вырвался из горла Галины, столь абсурдным показалось ей сравнение. Горло у нее совсем пересохло. «Будь благодарна за то, что не все вы погибли», ухитрилась Галина произнести сквозь смех. «Даже сейчас, Ивана, еще не поздно, исправить совершенные тобой ошибки. Она с трудом проглотила горькое веселье, не дав ему обернуться слезами. Еще немногое дело кончилось бы именно этим. Вернувшись в Белую башню, я не забуду тех, кто поможет мне. Она могла бы добавить и тех, кто поступит иначе, но не дрогнувший взгляд таровы заставил страх снова затрепетать в ее сердцетаррова имела среди них очень большое влияние ей было позволено почти все должен существовать какой то способ убедить сванну взять галину под свою опеку эта мысль имела горький привкус и все же что угодно лучше чем тарова сванна честолюбива и жадна. Хмуро посмотрев на Галину, она скользнула взглядом по своей руке и мимолетно, но с явным восхищением улыбнулась при виде колец с крупными изумрудами и огневиками. Половину ее пальцев украшали кольца, а ожерелье с перламутром, рубинами и алмазами, которыми не погнушалась бы любая королева, покрывали почти всю ее высокую грудь. Сиванне нельзя доверять, но ее можно подкупить. Трава же просто явление природы. Кому придет в голову подкупить половодье или снежную лавину? «Я полагаюсь на твой разум, Сиванна, на то, что ты выберешь верный путь», — закончила Галина. Дружба с Белой башней очень высоко оплачивается. Воцарилась долгая тишина, если не считать шелесты и шорохов, вызванных скользящими движения этих в белом, которые по-прежнему предлагали всем свои подносы. «Потом ты да цанг», — сказала Сиванна. Галина непонимающе заморгала. Иванна назвала ее «презренной». «Конечно, они просто выказывали таким образом ей свое презрение. Но зачем?» «Ты да цанг!» Нараспев произнесла круглолицая хранительница мудрости, которую Галина не знала, и высокая выше травы женщина повторила «Ты да цанг!» Лицо травы так напоминающее сокола, казалась вырезанным из дерева. Ее глаза неотрывно прикованные к Галине, обвиняющей мерцали. Галина ощутила себя пригвожденной к месту, где стояла на коленях, неспособной двинуть ни единым мускулом. Загипнотизированная птица, не сводящая взгляда со скользящей к ней змеи. Еще никто никогда не заставлял ее испытывать такое ощущение. Никто. Три хранительницы мудрости высказались. Удовлетворенная улыбка Сиванны была полна почти дружеского расположения. Лицо Таравы застыло. Этой женщине не нравилось происходящее. А между тем что-то явно происходило хотя Галина не понимала, что именно, за исключением того, что ее забирали у таровы Пока этого вполне достаточно. Более чем достаточно. Когда девы разрезали веревки, которыми была связана Галина, и натянули на нее черное шерстяное одеяние, она была так счастлива, что ее почти не обеспокоило, что они прежде сорвали с нее остатки сорочки перед всеми этими мужчинами с ледяными глазами. В толстой шерсти было жарко. Она вызывала зуд и царапала израненное тело. Но Галина радовалась ей так, как прежде никогда не радовалась шелку. Несмотря на то, что Микара по-прежнему ограждала ее, Она чуть не засмеялась, когда девы вывели ее из палатки. Потребовалось совсем немного времени, чтобы это желание исчезло. И Галине еще меньше времени понадобилось, чтобы усомниться в том, что имеет смысл умолять Сивана на коленях. Галина бы так и поступила, сумея она до нее добраться. Только вот Микара предупредила, что она может идти только туда, куда ей велят и говорить только тогда, когда к ней обращаются. Сложив руки, севана наблюдала, какая седай, это да, цанг, шатаясь, спустилась по склону горы и остановилась рядом с сидящей на корточках с прутом в руке девой, и уронила из рук камень по форме, напоминающий голову. Черный капюшон на мгновение повернулся в сторону Сиваны, но да, Цанг тут же наклонилась, подняла еще один большой камень и повернулась, чтобы двинуться в обратном направлении, где на расстоянии в пятьдесят шагов ждали Микара и еще одна дева. Здесь она уронила камень, подняла другой и снова начала спускаться да отцанг всегда унижали, заставляя выполнять бесполезную работу без крайней необходимости этой женщине не позволили бы принести даже чашку воды. Тяжкий, но бесцельный труд заполнит все ее дни пока она не сгорит от позора солнце еще только поднималось и впереди Было много, много долгих дней. «Вряд ли все это заставит ее признать свою вину», — произнесла Ариэль у плеча Сиванны. Эф, Алина, остальные так и не добились, чтобы она открыто созналась в убийстве Дизаин. «Она моя, Сиванна», — тарова стиснула зубы. Если раньше у нее была возможность заполучить эту женщину полностью в свои руки, то теперь она ее утратила. Да, цанг не принадлежали никому. «Я собиралась надеть на нее одеяние Гайшайны с шелка», — пробормотала она. «Зачем ты все это затеялась, Иванна?» «Я думала, мне придется спорить, помешать вам просто перерезать ей горло». Но такое... Риэль скинула голову, искоса взглянув на Сиванну. Сиванна намерена сломить ее. Мы долго обсуждали, что нам делать с захваченной Айси Дай. Сиванна хочет сначала вышкалить ее, а уж потом позволить ей носить белое и служить. Однако Айсседай неплохо справится с этим и в черном. Сиванна раздраженно поправила шаль. Не то чтобы Риэль говорила насмешливо, но в ее тоне ощущалось отчетливое понимание, что Сиванна хочет использовать способность Айсседай направлять силу, причем так, будто это ее собственная способность, что было вполне возможно мимо прошли двое гайшайн, неся большое окованный медными полосами сундук, невысокие с бледными лицами муж и жена в стране древоубийц они были лордом и леди. оба наклонили головы с большей покорностью, чем это сделал бы на их месте любой аилец. в их темных глазах светилось опасение услышать грубое слово. Этого они боялись даже больше, чем прута. Макроземцев можно вышкалить точно коней. «Эта женщина уже сломлена», — проворчала Тарова. Я смотрела ей в глаза. «Она птица, которая трепещет в руке и боится летать». «За девять дней?» — недоверчиво спросила Риэль, и Сивана энергично покачала головой. Она, и седай торова Ты видела, как побелело от ярости ее лицо, когда я говорила с ней. Ты слышала ее смех, когда она говорила, что оставшиеся в живых хранительницы мудрости должны быть благодарны. И ты слышала, как она угрожала нам». Галина была так же ненадежна, как все древоубийцы. Ее обещаниям не следовало доверять, тем более, что за ее словами о вознаграждении ощущалась скрытая угроза. Но чего еще ожидать от Айси Понадобится много времени, чтобы сломить ее. Но, в конце концов, это Айси Взмолиться, чтобы ей разрешили служить нам, даже если на это потребуется целый год. Как только это произойдет... А из не могут лгать, конечно. Она ожидала, что Галина будет отрицать обвинение. Если она поклянется повиноваться... «Если ты хочешь заставить Айси Дай повиноваться, — произнес мужской голос за спиной Сиванны, — в этом тебе можно помочь. Сиванна недоверчиво обернулась и увидела кадра, стоящего у нее за спиной, а рядом с ним ту женщину, Айси Дай, которую он называл Майсией. Оба, как и шесть дней назад, были в темных шелках и прекрасных кружевах, у каждого туго набитый мешок, свисающий с плеча на ремне, что выглядело очень странно при таких нарядах. В смуглой руке кадр держал гладкий белый жезл, примерно фуд длиной, протягивая его сиванне. — Как ты оказался здесь? — спросила она, и тут же в гневе сжала губы. Ясное дело, он оказался здесь точно так же, как раньше. Она просто очень удивилась, увидев его в самом центре лагеря. Сиванна схватила белый жезл, который он протягивал ей. И, как обычно, Кааддор отступил, стараясь держаться от него на расстоянии вытянутой руки. «Зачем ты пришел?» — поправилась она. «Что это?» Толще, чем ее запястье, жест был гладким, если не считать странных причудливо переплетающихся символов, выгравированных на одном его конце. По ощущению, он напоминал не то стекло, не то поделочную кость и был очень прохладный на ощупь. — Можешь называть это клятвенным жезлом, — сказал кадр, Обнажая зубы в гримасе, которая без сомнения означала улыбку. Он попал мне в руки только вчера, и я тут же вспомнила тебе. Теперь Сиванна крепко обхватила жезл обеими руками, чтобы не отшвырнуть прочь. Все знали, какое воздействие оказывал клятвенный жезл Айсседай. Стараясь ни о чём не думать, а уж тем более не произнеся ни слова, она засунула жезл за пояс. Риэль хмуро посмотрела на жезл и медленно перевела холодный взгляд на лицо Сиванны. Тарова поправила шаль, позванивая браслетами, и улыбнулась жесткой, еле заметной улыбкой. Ни одна из них ни за что не прикоснется к этому жезлу а, может, и не одна хранительница мудрости. Другое дело Галина Казбан. В один прекрасный день она будет сломлена. Майсия, с глазами цвета вороного крыла, стоя немного позади кадра, улыбнулась тоже еле заметно, как тарова. Она видела и поняла. Она наблюдательна для макроземки. «Пойдем», — сказалось Ивана Каддару, — «выпьем чай в моей палатке». «Она, конечно, никогда не скажет ему, моя вода, твоя вода». Приподняв юбки, она начала взбираться по склону. К ее удивлению Каддар тоже оказался не лишен наблюдательности. «Все, что тебе нужно, это завести собственную Айси Легко вышагивая рядом с ней на длинных ногах, он неожиданно усмехнулся, обнажив зубы, и глядя на рельс и тараву, или другую женщину, способную направлять. Дай ей в руки жезл и прикажи пообещать все, чего ты желаешь. Пока кто-нибудь направляет в цифру на жезле небольшой поток духа, знаки на конце жезла добавил он приподняв брови, словно обиженный ее вопросом. «Можно использовать жезлы для того, чтобы освободить ее от клятв. Хотя это куда болезненнее. По крайней мере, так я понял». Пальцы сиванны легко коснулись жезла. Да, скорее стеклянный, чем из драгоценной поделочной кости. И очень холодный. «Он действует только на женщин?» Опережая кадра, она нырнула в палатку. Хранительницы мудрости и предводители воинских сообществ уже ушли, но дюжины Гай Шайн из числа древоубийц оставались, терпеливо стоя на коленях у стенки палатки. Никто до нее не владел и дюжиной Гай Шайн, а у нее их больше». Правда, теперь нужно придумать для них новое название, поскольку они никогда не снимут белое. «На женщин, которые могут направлять Сиванна», сказал кадр, входя следом за ней. Просто невероятно, как высокомерно звучал его голос. Темные глаза так и искрились, он явно забавлялся. Придется подождать, пока алторня окажется у тебя в руках. Только тогда я дам тебе то, с помощью чего ты сможешь управлять им. Сняв с плеча мешок, он сел. Не рядом с ней, конечно. Майсия, в отличие от него, явно не опасалась получить клинок под ребро. Она опустилась на подушку и оперлась на локоть рядом с Сиванной. Сванна искоса взглянула на нее и, будто ненароком, еще немного расшнуровала свою блузу. Она не помнила, чтобы у этой женщины была такая округлая грудь. Что касается лица Майсии, то оно казалось еще красивее. Сванна изо всех сил постаралась не заскрежетать зубами. «Конечно», — продолжал Каддор, — «если ты имеешь в виду другого мужчину. Есть одна вещь, и ее еще называют связывающим креслом. Связать того, кто не способен направлять, труднее, чем тех, кто может. Возможно, связывающее кресло уцелело после разлома. Но тебе придется подождать, пока я отыщу его». Сиванна снова дотронулась до жезла и нетерпеливо приказала одному из Гайшайн принести чай. Она подождет. Кадр глупец. Рано или поздно он отдаст ей все, что она хочет. И теперь с помощью жезла можно освободить Майсию от него. Конечно, потом, после того, как это произойдет... Майсия не станет защищать его. За свои оскорбления ему придется носить черное. Сиванна взяла маленькую зеленую фарфоровую чашку с подноса, который держал Гай Шайн, и собственными руками протянула ее Айси Дай. Он приправлен мятой, Майсия, и хорошо освежает. Женщина улыбнулась «Но эти черные глаза... Ну, то, что удалось проделать с одной, а из седай, можно с тем же успехом повторить с двумя. Да хоть со всеми. Калюшно-то пошло». «Что насчет перемещателей?» — отрывисто спросилась Иванна. Кадр взмахом руки отослал Гай Шайн и похлопал по лежащему рядом мешку. Я принес только Нарбаха, так они называются, сколько смог найти. Достаточно, чтобы всех вас к полуночи переправить отсюда, если вы поспешите. А на вашем месте я бы поторопился. Алтор, кажется, намерен покончить с вами. Два клана поднимаются в горы с юга, и еще два... Уже перевалили хребет и начали спуск с севера. Со своими хранительницами мудрости, готовыми направлять силу. Они получили приказ не возвращаться, пока все вы не будете убиты или взяты в плен. Тарава фыркнула. Может, это и причина, чтобы двинуться в путь, макроземец. Но не для того, чтобы бежать. Даже четырем кланам не перевалить через кинжал убийцы родичей за один день. Разве я не сказал? Улыбка Каддера не предвещала ничего хорошего. Похоже, Алтор связал с собой узами нескольких аэсседай. И они научили хранительниц мудрости перемещаться без нарбаха, по крайней мере на короткие расстояния. «Двадцать-тридцать миль. Одно из недавних открытий, давно забытое старое. Они могут прибыть сюда, пожалуй, сегодня. Все четыре клана». Может, кадр лгал, но все же риск есть. Сиванна слишком хорошо представляла себе, что произойдет, попадя на в руки Серилеи, Стараясь сдержать дрожь, она послала Риэль за остальными хранительницами мудрости. Голос ее звучал но удивление спокойно. Сунув руку в свой мешок, Каддор вытащил оттуда серый каменный кубик, меньше чем вызыватель, с помощью которого она связывалась с ним и намного проще по виду, без всяких узоров, только яркий красный кружок вставлен в одну из плоскостей. «Это Нарбаха», — сказал Каддар. «Он используется един, поэтому никто из вас ничего не увидит. У его действия есть пределы. Если к нему прикоснется женщина, он не сможет работать несколько дней. Поэтому я буду передавать его сам». «Но и это еще не все». Раз открывшись, проход сохраняется определенное время. достаточное чтобы сквозь него прошли несколько тысяч человек, если они не будут слишком прохлаждаться. И после этого Нарбаха только через три дня сможет заработать снова. У меня есть еще такие же, чтобы перенести нас сегодня куда надо, но... Слушая его, Таравана наклонилась вперед так сильно, что, казалось, вот-вот упадет. Но Сиванна больше не слушала. Она не сомневалась в кадере. Он не осмелится предать их. Он слишком жаждет золота Шайдо. Но были кое-какие мелочи, на первый взгляд незначительные. Майси, казалось, смотрела на него поверх своей чашки задумчиво. Почему? И если так необходимо спешить, почему в его голосе не ощущается настойчивости? Он не осмелится предать их, но следует принять меры предосторожности. Майрик хмуро посмотрел на каменный кубик, который дал ему макроземец. Потом на дыру, появившуюся в воздухе, когда он надавил на красную метку самое настоящее дыра пять шагов в ширину и три в высоту в ней виднелись округлые холмы, а не пологи покрытые жухлой травой Маэрику не нравились вещи, которые как то связаны с единой силой, особенно с ее мужской половиной. Сиванна прошла сквозь другую меньшую дыру вместе с макроземцем и смуглой женщиной а следом за ней хранительницы мудрости которых отобрали она сама и реэль только горстка хранительниц мудрости осталась с мошеййн шайдо через эту вторую дыру маерик видел как Сиванна разговаривает с бендуином септ зеленые соли тоже останется Всего с несколькими хранительницами мудрости. Майерик не сомневался в этом. Дерелли дотронулась до его руки. «Муж», — пробормотала она. Сиванна сказала, что проход будет открыт недолго. Майерик кивнул. Дерелли всегда смотрела в корень. Подняв вуаль, он разбежался и прыжком одолел дыру. чтобы там ни говорили». Сиван и этот макроземец, он не пошлет через нее никого из своих Мошейншайдо, не убедившись, что это безопасно. Он тяжело приземлился на покрытом сухой травой склоне и чуть не покатился вверх тормашками, но все же устоял на ногах. Оглянулся на дыру. С этой стороны она оказалась более чем в пути над землей. «Жена!» — крикнул он. «Здесь ниже, чем там». Черные глаза попрыгали сквозь дыру с вуалями и копьями. Девы тоже. Помешать девам быть среди первых — все равно, что пить песок. Остальные Мошейн в припрыжку последовали за ними. Алгайдеси, Свай, женщины и дети, мастеровые, торговцы и Гайшайн. Последние тащили за собой тяжело нагруженных вьючных лошадей и мулов. Всего почти шесть тысяч человек. Его септ, его люди. И так станет, когда он отправится в Руедин. Всего не больше не удастся помешать ему стать вождем клана. Разведчики разбежались в стороны, не дожидаясь всего септа. Опустив вуаль, Маерик выкрикивал приказания: Он послал Алгайдсисвай установить заслоны на гребнях ближайших холмов, остальные еще оставались в укрытии внизу. Неизвестно, кто или что за этими холмами. «Богатые изобильнее земли», — как утверждал макроземец. Но здесь они отнюдь не выглядели таковыми. Теперь через дыру устремился поток алгая которым Маерик на самом деле не доверял. Мужчины, сбежавшие из своих кланов, потому что не верили в то, что Рандал Тор действительно каракарн. карн Майерик сам не знал, верит он в это или нет, но одно знал точно. Мужчина ни по какой причине не должен отвергать свой клан или септ. Они называли себя Меродин, Безродные, подходящее название для них. И у него было две тысячи... Вдруг дыра сжалась до вертикальной серебристой полоски, которая раскромсала на части десяток безродных. По склону покатились окровавленные руки, ноги, Мужской торс скользнул почти к самым ногам маерика Глядя на то место, где была дыра, он снова надавил большим пальцем на красное пятно. Он знал, что это бесполезно, но... Дарин, его старший сын, принадлежал к каменным псам и находился в тыловом охранении. Они должны были пройти сквозь дыру последними. Торейли, его старшая дочь, тоже осталась с одним из каменных псов, ради которого собиралась в ближайшее время отказаться от копья. Его глаза встретились с глазами дерелли такими же зелеными и прекрасными, как в тот день, когда она много лет назад положила венок к его ногам. Тогда Маерик прочел в них угрозу, перерезать ему горло, если он не поднимет венок. — Мы можем подождать, — тихо произнес он. Макроземец упоминал о трех днях. Но, может, он ошибался. Майерик большим пальцем снова надавил на красное пятно. Дерелли спокойно кивнула. Он надеялся, что им не придется плакать на плече друг у друга, когда они останутся одни. Дева, вздымая тучи песка, устремилась вниз по склону, опуская вуали, с трудом переводя дыхание. «Майерик!» — обратилась к нему Найзе, не дождавшись, пока он скажет, что видит ее. «Копья на востоке, всего в нескольких милях. Они бегут прямо на нас». «Думаю, это Рин». По меньшей мере семь или восемь тысяч. Алгайдс Сисвай со всех сторон бежали к нему. Молодой орлиный брат Каэрдин заскользил, пытаясь остановиться, и тоже заговорил, едва Маерик сказал, что видит его. «Я вижу тебя, Маерик. Копья, не дальше, чем в пяти милях к северу, и макроземца на конях». Может, по десять тысяч тех и других. Вряд ли кто из нас появился на гребне, но некоторые копья повернули в нашу сторону. Майерик знал, что услышит, еще до того, как лерат седовласый ищущий воду, открыл рот. «Копья идут через холм в трех или четырех милях к югу. Восемь тысяч или больше». Некоторые из них заметили одного из парней. Лерат никогда не тратил лишних слов, поэтому он не назвал имени. К тому же, с его точки зрения, все, кто не имел седых волос, были парнями. Времени для лишних слов не осталось. Маерик тоже понимал это. «Камал!» — закричал он. «Сейчас не время проявлять вежливость по отношению к кузнецу». Этот могучий детина уже сообразил, что творится неладное, но он карабкался вверх по склону с такой скоростью, с какой не двигался, наверное, ни разу с тех пор, как взял в руки молот. Майерик отдал ему каменный кубик. «Нажми на красное пятно и не отпуская руку. Не важно, что творится вокруг. Не важно, сколько пройдет времени, прежде чем дыра откроется снова. Для всех вас это единственный способ вырваться отсюда. Хамл кивнул, но Маерик не стал дожидаться ответа. Хамл все понимал. Маерик дотронулся до щеки Дирелли. Не заботьтесь о том, сколько людей их видят. Прохлада моего сердца. Приготовься надеть белое. Её рука потянулась к рукояти висящего у пояса ножа. Она была девой, когда сплела свой венок. Но он решительно покачал головой. — Ты должна жить, жена и хозяйка крова, чтобы сохранить то, что уцелеет. Кивнув, она провела пальцами по его щеке. Маерик изумился. Она всегда была очень сдержана на людях. Подняв вуаль, Маерик вскинул копье высоко над головой. «Мошейн!» — взревел он. «Мы танцуем!» Они устремились за ним вверх по склону, мужчины и девы, около тысячи воинов, считая безродных. Может, они и заслуживают того, чтобы считаться полноправными членами септа. Вверх по склону и на запад — это самый короткий путь может удастся выиграть время хотя в глубине души майерик не верил в это интересно знала ли ивановна с чем они тут столкнутся? да мир очень изменился с тех пор как явился рандал тор хотя кое что осталось неизменным рассмеявшись майерик запел а мой те копья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 Со смертью. Нахмурившись, грендель наблюдала, как проход закрылся за последним Джума и Шайдо и множеством хранительниц мудрости. Во всех остальных случаях Саммаэль просто сплетал и закреплял паутину, так, чтобы она со временем распалась сама. Здесь он явно действовал иначе. Она допускала, что сейчас он удерживал ее до последнего, иначе то, что проход закрылся сразу за последними людьми в коричнево-серой одежде, было бы слишком неправдоподобно. Смеясь, Самаэль отшвырнул мешок, в котором все еще лежало несколько этих бесполезных камней. Собственный пустой мешок она выбросила уже давно. Солнце садилось за горами на западе. Виднелась только половина пылающего красного костра. — Когда-нибудь, — сухо сказала грендель ты сам себя перехитришь. Зачем тебе понадобились все эти перемещатели, Самаэль? Эти болванки-пустышки. А если бы кто-нибудь из них понял? «Никто же не понял», — только и сказал он, потирая ладони, и глядя на то место, где был проход или что-то за ним. Он все еще удерживал зеркало туманов, созданная иллюзия увеличивала его рост. Свою маскировку Грэндаль сбросила, как только закрылся проход. «Ну, как бы то ни было, тебе удалось нагнать на них страху». Вокруг было сколько угодно доказательств этого. Несколько низких палаток, которые так и остались стоять, одеяло, кухонные котлы, тряпичные куклы и куча всяких отбросов валялись, где брошены. — Куда ты отправил их? — Туда, где их встретит армия Алтора, надо думать. — Да, некоторых, — рассеянно ответил он. Достаточно близко. Внезапно Саммаэль отвел взгляд от горизонта, его маскировка тоже исчезла. Шрам, пересекавший лицо, выглядел сейчас синевато-багровым. Достаточно близко, чтобы они заставили его поволноваться, особенно с этими их хранительницами мудрости, способными направлять но не настолько близко, чтобы заподозрили меня. Остальные разбросаны от Ильяна до Галдана. А что до вопросов, как и почему? Может, это дело рук Алтора. Мало ли, какие у него на то причины. Ведь будь это моя работа, я бы не стал так разбрасываться». Самаэль опять засмеялся, явно восхищённый своей находчивостью. Грэндель принялась поправлять платье, пытаясь скрыть дрожь. Глупейший способ справиться с волнением, не раз твердила она себе, но неизбежно прибегала к нему. В высшей степени глупо. К тому же она перестаралась, и корсаж съехал в сторону и все равно дрожь не унялась. Самоэль не знал, что Сиванна взяла с собой всех женщин-шайдо, способных направлять. Может, сейчас самое время покинуть его? Если она отдастся на милость Демондреда, будто, прочтя ее мысли, Самоэль сказал, «Видишь мой пояс, грендель Ты связана со мной так же прочно, как он. Открылись переходные врата. За ними виднелись его личные апартаменты в Иллиане. Истина, как таковая, больше не имеет значения, если она вообще когда-нибудь была важна. Ты возвысишься или падешь со мной. Великий повелитель вознаграждает успех. И его совершенно не волнует, как он достигнут. «Как скажешь», — ответила она. «Милость демондреда Разве она существует?» «Иси-Мирак. Я возвышусь или поду с тобой?» «Вообще-то тут есть над чем подумать. Великий повелитель вознаграждает успех». Но если Саммаэль падет, это вовсе не означает, что и ее ждет та же участь. Она открыла переходные врата в свой дворец в Арат-Дамане, в длинную комнату с колоннами, и увидела, как резвятся в бассейне ее любимцы. «Но вдруг Алтор сам разыщет тебя?» «Что тогда?» тал торни кого не собирается разыскивать засмеялся самэль от меня требуется только ждать все еще смеясь он шагнул сквозь свой проход и закрыл его муррал выступил из глубокой тени и только тогда стал видимым. Для его зрения от всех переходных врат остались следы — три пятна светящейся дымки. Он не смог бы объяснить, чем один поток отличается от другого, но умел отличать Саидин от Сайдар по запаху. Саидин пахло точно остро заточенное лезвие ножа, точно самое острие шипа, Сайдар пахло мягче, но чем больше было оказываемое на нее давление, тем тверже она становилась. Никакой другой мурдраал не мог по запаху определить это различие. Шайдар Харан очень отличался от других мурдралов Подняв брошенное копье, Шайдар Харан перевернул с его помощью мешок оставленный Саммаэлем, и пошевелил выпавшие оттуда камни. Многое шло не по плану. Способны ли эти случайности вспенить хаос? Или яростные черные язычки пламени устремились вниз по древку копья от руки Ишайдара Харана, руки Десницы Тени? Деревянная древка мгновенно обуглилась и искривилась, наконечник копья отвалился. Мурдрал выронил почерневшую палку и очистил отца сажа ладонь. Если Самоэль служит хаосу, все хорошо. Если нет... Внезапно в затылке возникла боль. Обморочная слабость охватила тело. Слишком долго он пробыл вдали от Шайл-Гул. Эту связь необходимо каким-то образом разорвать. С рычанием он повернулся, разыскивая тень, без которой не мог существовать. «Этот день близится. Он скоро настанет».